Глава шестнадцатая В допросной вместе с Азерлендом и Ридом сидел Билл Ролстон. На вопрос Шивон Кларк с какой-то стати Джордж Гэмбл ответил, что Ролстон возглавлял первоначальное расследование. Вдруг укажет правильное направление, короткий путь или поделится тем, что говорит ему насчет мотивов и вероятных подозреваемых чутье. Бюджет уже позволял провести анализ почвы, а также исследовать наручники и салон машины, проведя все необходимые тесты. Процесс шел полным ходом. Дерек Шанкли взял в университете отгул на полдня и теперь перечислял Филу Яйцу, имена и телефонные номера. Шивон Кларк ободряюще улыбнулась ему и направилась по коридору дальше, к кабинету, где среди коробок и папок сидели Фокс и Лейтон. «На два слова, Мальклем. Фокс поднялся и вышел к Шивон в скудно освещенный коридор с облезлыми кремовыми стенами. «Есть прогресс?» — спросила Кларк. Фокс пожал плечами. «Или твои отношения со Стилом и Эдвардсом подразумевают, что всеми добытыми сведениями ты делишься в первую очередь с ними? Интересно, как Джон узнал? Ты их видела из окна? Ну, вроде того. Врешь. Видела бы, знала бы, что я разговаривал только со Стилом. А Эдвард оставался в машине. А на твой вопрос отвечу. Я ему не сказал ровно ничего. Так держать. Думаешь, они могут быть замазаны по уши? Под подозрением любой, кто имел доступ к наручникам. Всегда и предполагалось, что эти двое связаны с тем делом. Кларк усмехнулась. Сойдемся на том, что это как минимум в высшей степени вероятно. — Шивон, я просто пытаюсь мыслить непредвзято. Мне кажется, в том давнем расследовании были упущения. Версий с самого начала было всего две. Причина исчезновения Блума связана либо с его ориентацией, либо с его работой. Фокс взглянул в дальний конец коридора, где была дверь в штабной кабинет. — Сейчас у вас там один из главных подозреваемых. Он или помогает следствию, или делает вид, что помогает. Вообще, у нас тут двое свидетелей, Малькрым. На кого из них ты навесил ярлык подозреваемый? — На бойфренда, хотя и не думаю, что он виновен. Кларк сложил руки на груди. — Что стилу от тебя надо? — Ты сама на это ответила. Он хочет быть в курсе. Ты же понимаешь, что не можешь играть им на руку. — Конечно. Придется делать вид, что подыгрываю. Иначе они собираются раскатать Джона в лепешку. А ты сумеешь убедить их, что ты на их стороне? Постараюсь. Они разыгрывают карту жалоб и антикоррупции, которые должны работать рука об руку в борьбе за правое дело. Фокс помолчал. Я знаю, что у тебя с ними вышла история, а я знаю, какими сволочами они умеют быть. Осторожнее, Мальклем. «Мне кажется, ты чего-то не договариваешь?» Сочтя, что натянутая улыбка сойдет за ответ, Шивон похлопала Фокса по ласкану пиджака и вернулась в следовательский кабинет. Дерек Шантли попросил о перерыве и теперь стоял у окна с кружкой чая. Кларк подошла к нему. «Как успехи?» Дерек выдал кривую улыбку. «Нормально. Я думала, вы сумели построить жизнь заново». А на вас еще и это обрушилось. Кожаную куртку Шенкли сняла, теперь она свисала со стула стоявшего у стола яйца. Сегодня на Шенкли была другая футболка. Черная, ловко сидевшая на подтянутом теле. И поношенные джинсы с низкой посадкой. «Вы правы», — тихо сказал он. «Я почти не сплю. Все вспоминаю нашу с ним жизнь. Мы были любовники-друзья». Нам нравилась одна и та же вещь — еда. Когда я увидел вас в том фильме про зомби, то сразу подумала — вот люди, которым хорошо друг с другом. В секунды рассмеются. При воспоминании о фильме улыбка Шенкли стала шире. Может, все дело было в травке, чего уж там. Он замер в упор, глядя на Кларк. — Ну, ну, — подбодрила она. Что сказано у чайника, у чайника и останется. В тот день было холодно, температура около нуля, — начал Шанкли. от дыхания. Один парень из съемочной группы даже спросил, дышат ли зомби. Как, мол, они могут дышать, если у них легкие сохлись? А мы, раскрашенные синим, пытались этих зомби обхитрить. Он помолчал. Вообще, я как раз говорил... Он кивнул на Яйца, проверявшего сообщение в телефоне. «Констембль напомнил напомнила Кларк. «Говорил ему, что из бродяг мало кто снимался в массовке, зато подростков из соседней деревни не хватало. К вопросу о культурных разногласиях. Они таращились на нас, как на экзотический вид. Один или двое, может, даже хотели бы, чтобы мы вымерли». «До драк не доходило?» Просто кричали всякое, в основном, в спину. Шенкли помолчал и неуверенно потер локоть. «Стюарта убили не из-за этого». «Вы уверены?» «Вполне». «Кстати, о бродягах». Кларк понизила голос и придвинулась к Шенкли. «Нам известно, что отец предупреждал вас насчет грядущих рейдов. Вы не знаете, кто ему о них говорил». Шенкли отрицательно покачал головой. «Точно?» Шэнкли пристально смотрел на него, но Шенкли молчал. «Что ж, пусть все останется между нами. К тому, что случилось со Стюартом, это определенно не имеет никакого отношения. Она подождала, пока Шенкли осмыслит ее слова, и спросила уже менее напряженным тоном. «Жутковатые фильмы, да?» «Хотя их снимали хорошие люди». Звуковик, гремерша, вся группа. Чудесные. Мы со Стюартом иногда выпивались с главным оператором. Он знал о съемках не в пример больше Несса. Рассказывал о людях, с которыми работал. Там были известные имена. Ну и сплетни, конечно. Стюарт многому у него научился. Например. Ну как вести съемку в тех или иных условиях? Ну, при плохом освещении или на расстоянии? Стюарту в его работе могло пригодиться. И звукооператор тоже. Стюарт обсуждал с ним тонкости звукозаписи. «Вы имеете в виду прослушку?» «Да, телефонные звонки и всякое такое. Плюс беседы в местах с сильным фоновым шумом. Вы назвали констеблю Яйцу их имена?» «Он не спрашивал. Тогда, может быть, мне назовете? Вы еще общаетесь с ними?» Шенкли поморщился. С тех пор, как исчез Стюарт, нет. То есть они звонили, говорили, что сочувствуют. И их зовут? Колин и Джо. Фамилии не помню. Кларк подвела его к своему столу, запустила диск и перемотала запись до финальных титров. Колин Спик и Джозеф Медден, прочитала она. «Наверное», — согласился Шенкли. «Во время первоначального расследования их наверняка допрашивали?» «Думаю, да». он не сводил с него взгляды, и он пожал плечами. «Меня про них никто не спрашивал». Но ну, я спрошу, мог ли Стюарт использовать их советы в работе, которую он выполнял для Джеки Несса?» Шенкли нахмурился, напряг память. «Они часто сидели втроем, совещались о чем-то?» — признался он. «Думаете, это важно?» «Может, и нет». Кларк ободряюще улыбнулась. «Она же разговаривает не с коллегой, а с гражданским и к тому же свидетелем. Нам просто нужно убедиться, что мы ничего не упустили. У вас остались телефонные номера этих людей? Может, вы знаете, как еще с ними связаться?» «Не очень». «И на Фейсбуке не дружите?» Шенкель отрицательно покачал головой, огорченный, что разочаровал ее. «Не берите в голову», — сказала Кларк. Яйц в упор смотрел на них из-за своего стола. «Похоже, перерыв окончен. Однако помните, что я говорила насчет тех рейдов?» У полицейского участка в Лите собственной стоянки не имелось. Поэтому Кларк поставил Астру возле Литлингс и, не вылезая из машины, достала телефон. До Гейфилд Сквер было от силы пять минут езды, и она собиралась наведаться туда, но решила позвонить. Констеблю уголовного розыска Кристин Эссон взяла трубку сразу же. Приветствую тебя, незнакомка. Кристин, ты в управлении? Худо-бедно, справляемся без тебя. Прости, что до меня было не дозвониться, у нас тут немного суматошно. Все в порядке? Вчера четыре часа просидела в суде, только чтобы узнать, что слушание отложили. Слава богу, на свете есть Кэнди Краш. Ты сегодня занята? А что тебе надо? Дело Элиса Мейкла. Зачем? Помнишь, как звали его дядю? Который в татуировках? — Да. Вроде бы Демиен или Дэриен. — Даллас, — твердо сказала Кларк. — Вот как его звали. — А тебе зачем? — У него есть судимость, да? — Участвовал в паре стычек. — Его данные могут быть в деле. — Шивон, что там у тебя? — Да ничего, наверное, просто хочу с ним поболтать. — Все хранится в архиве. — Поднять дело. — Только если у тебя найдется время. Рядом стала еще одна машина. — Кристин, я тебе перезвоню. Кларк закончил разговор и опустил окошко. То же самое сделал и Ребус. — Какая приятная неожиданность! — прокричал он, как через пропасть. — Джон, ты что здесь делаешь? — Хотел развести кого-нибудь на чашку чая, а ты? — Я здесь работаю, ты не забыл? Но Ребус указал на полицейский участок. «Вообще-то ты работаешь он там, но по какой-то причине ты метнулась на машине суда, чтобы позвонить или чтобы тебе позвонили. Весьма загадочно. Может, я хотела куда-нибудь поехать?» По взгляду Ребуса Кларк стало ясно, как она огорчила его своей ложью. «Ну ладно», — созналась она, — «дело в звонках. Из телефона автомата...» «На Кеннонгейт. Автомат напротив бара под названием Маккензи. В баре работает дядя Элиса Мейкла. А Элис Мейкл...» «Пару месяцев назад его признали виновным в убийстве подружки». Ребус кивнул. «Подросток. Из Рессел Рига, Дисфункциональная семья и так далее, и тому подобное». Алкоголь, наркотики, гормоны и ревность. И теперь его семейство достает руководителя следственной группы. Хочешь, чтобы я сказал кому-нибудь не злое и тихое слово? Или даже довольно громкое? Я сама разберусь. Так зачем ты приехал? Ты видела Малькрема? Я спросил его насчет светской болтовни со Стилом. И мне кажется, что Малькольм просто хочет защитить тебя. Он думает, что у Чагабугов на меня что-то есть. Джон, у любого полицейского, кто хоть раз работал с тобой, на тебя что-нибудь есть? Не поспоришь. Ребус напустил был на себя покаянный вид, но безуспешно. И ты попыталась связаться с этими двумя? Ты бы лучше держался от них подальше. «Я всегда оценил твои советы, Шивон», — он помолчал. «Так ты пыталась?» «Нет». «А Малькольм бы, да, верно?» «Джон, прошу, хотя бы на этот раз послушай, что тебе говорят». Ребус не ответил, и Кларк глубоко вздохнула, потирая виски. «Я сейчас совершенно спокойно могу обойтись без всего этого». «Потому что у тебя есть рыбка пожирнее?» Не исключено, что кинооператор и звукорежиссер, работавшие на Несса, могли оказывать Блуму профессиональную помощь. «В каком смысле?» Они давали ему советы насчет записи разговоров и съемки встреч. «Правда?» Так говорит Дерек Шенкли. «И было это незадолго до исчезновения Стюарта». — Пока не знаю. Для тебя это, похоже, неожиданность? — Гадала. По словам Дерека, никто из первой следовательской группы даже не подумал его об этом спросить. — Он мог бы поделиться информацией добровольно? — Мог бы, но не поделился. Мне кажется, он был очень обижен. Вы смотрели на него, как на одного из главных подозреваемых. Плюс на допросах пытались запугивать его приятелей. У меня просто сердце разрывается. Ты вообще помнишь, чтобы их допрашивали, Колина Спика и Джон Меддона? Я лично их не допрашивал. Если с ними кто-то беседовал, в деле должен быть протокол. Если только Мэри Скилтон и Дак Ньюсом записать не забыли. — Да уж, — признал Ребус. А Спик и Мэдден... — Поговоришь с ними? — Да, если смогу их найти. — А я пока попробую тебя обрадовать. Кларк взглянул на него. — Как? — Расскажу тебе кое-что, чего ты не знаешь. — Ну, попробуй. В тот фильм про зомби вложил деньги великий Джар Каферти. — Тоже мне новость. А еще он как-то целый день наблюдал за съемками в Портаун Вудс. Более того, позже Нес пытался продать рощу ему. Ты разговаривал с Каферти. Не вопрос, а утверждение. Он тебе привет передавал. Тебе бы хотелось втравить его в это дело, да? Конечно. Но ты сомневаешься, что это возможно. Мечтай же не запретишь. В крайнем случае можно вытащить его на допрос, выдрать пару часов из его дня. — Шивон, это новая информация. — Я запишу. — У тебя усталый голос. Сделай перерыв, прокатись до Гейфилд Сквер, разгляни в дело Мейкла. Судя по улыбке, Ребус дразнил Шивон. — Но я же молодец. — А когда ты уедешь, я смогу занять твое парковочное место.